— Э, чокнемся. Ты даже и притворяться не удостоиваешь передо мной. Хоть бы скрывал, что хочешь меня опоить. Ты врешь, и ты пьян. Надо еще пить, и будешь веселее. Бери же бокал, бери же! Да что за бери же! Я уйду, вот и кончено. И я действительно было привстал. Он ужасно рассердился. «Это тебе Тришатов нашептал на меня. Я видел, вы там шептались. Ты дурак после этого. Альфонсина тогда же гнушается, что он к ней подходит близко. Он мерзкий. Это я тебе расскажу, какой он. Ты это уже говорил. У тебя все одна Альфонсина. Ты ужасно узок». «Узок?» — не понимал он.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 «Если бы мне осмелился такой, как Бьоринг, наговорить ругательств и ударить предами, которую я обожаю, то я б и не знаю, что сделал. А ты стерпел, и я гнушаю с тобой. Ты тряпка». «Как ты смеешь сказать, что меня ударил Бьоринг?» — вскричал я краснея. «Это я его скорее ударил, а не он меня».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 Очень хороша. И у тебя вкус. Знаю, что ты видел, только ты с нею не смел говорить, и я хочу, чтобы об ней ты не смел говорить. Ты еще маленький, а она над тобой смеется, вот что. У нас была одна такая добродетель в Москве. Ух, как нос подымала!»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 И, наконец, все это не может быть так просто, чтоб ты мне про все это так прямо и просто говорил». «Ишь, рассердился! Те-те-те-те-те-те!» протянул Ламберт, смеясь и торжествуя. «Ну, брат Аркаша, теперь я все узнал, что мне надо. Для того ты и ждал тебя. Слушай, ты, стала быть, ее любишь, а Бьорингу отомстить хочешь».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 Как-то все это уложилось вместе. «Да разве это возможно?» — пролепетал я. «Зачем нет? Ты ей покажешь документ, она струсит и пойдет за тебя, чтобы не потерять деньги».